глава одиннадцать бри покрепче вцепилась в руль она конечно была рада что мэт согласился с ней работать но еще больше она была бы рада если бы он мог уделить делу больше времени и все же бри уважала его за то что он держит обещание которое дал пожилой женщине и может же она винить его за принципиальность именно эта черта в нем ей всегда и нравилась именно потому она хотела чтобы мэт был на ее стороне Как интересно на все это отреагирует Роджерс. Всех определенно взбудоражит новость о том, что Мэтт снова работает в департаменте. С другой стороны, на работе Роджерс вел себя непрофессионально и недисциплинированно. Может, небольшая встряска будет ему только полезна. Бри свернула к Уолмарту и припарковала машину. Она чувствовала себя жутко уставшей. Кажется, она не уставала так сильно еще никогда, даже когда 48 часов подряд работала над расследованием. Она была истощена даже не столько физически сколько эмоционально истощена с стрессом последних двух месяцев нехватка из сна горем чувством беспомощности тем что ей надо было воспитывать двух осиротевших племянников тем что она даже не знала верно ли поступает время перевалило за 6 часов вечера сейчас бри должна быть дома ужинать с детьми но вместо этого она застряла в олмарти что мы здесь делаем спросила алиса с заднего сиденья твой рюкзак все еще в лаборатории тебе нужна одежда вы хотите купить мне одежду в ее голос изучал неподдельное удивление должна же я что то для тебя сделать сегодня утром ты могла бы просто сбежать но ты решила остаться ты не бросила свою подругу пока ты помогаешь мне с расследованием я буду помогать тебе алисы наморщила лопой и неуверенно пробормотала хорошо словно не привыкла чтобы люди говорили с ней на чистоту что ж если она рассказывала правду то даже ее подруга харпер в конечном счете украла ее деньги и ключи от машины возможно последним человеком который хорошо обращался с алисой был ее отец да и тот умер год назад бри выбралась из машины и открыла алисе двери они вошли в магазин и девушка выбрала себе две пары джинсов тренировочные брюки пару свитеров нижнее белье носки и пижаму в мо есть туалетные принадлежности что-нибудь еще нужно расческа сказала алиса бри отвела ее к нужному стенду возьми еще зубную щетку и пасту если тебе нужны предметы женской гиены то их тоже не забудь она медленно покатила тележку вдоль стенда еще нужен дезодорант и бритва алису охватило радостное возбуждение и она побежала к соседнему ряду свернула за угол и исчезла из виду брит последовала за ней но прежде чем она успела найти девушку воздух сотряс громкий вопль загрохотали падающий на пол товары шериф орала алиса алиса Бросив тележку, Бри кинулась вслед за ней, Алиса же напротив бросилась назад, и в результате они налетели друг на друга. Бри отлетела назад, врезавшись в стенд. Плечо пронзила острая боль, на пол с каменным стуком посыпались дезодоранты. Сгруппировавшись, Бри сумела перевернуться на живот и с трудом подняться на ноги. Сердце бешено колотилось. Алиса нашлась в паре метров, она растянулась на помятом картонном стенде, где когда-то лежали бритвы. Теперь они кучей покоились на полу. Лицо у девушки было белым, как лист бумаги. «Что случилось?» Бри внимательно оглядела соседний ряд. «Никого?» «Я его видела», — выдохнула Алиса. «Кого?» Бри помогла ей подняться на ноги. «Его». Глаза Алисы расширились от ужаса. «Мужчину, который застрелил Харпер». Бри ринулась вперед, добежала до конца ряда и выглянула наружу. Ни около касс, ни за ними не было никого подозрительного. «Мужчина, который застрелил Харпер». Только пожилая пара и молодая женщина с ребенком. Никаких мужчин. Бри вернулась за Алисой, и они вместе направились ко входу. На ходу она достала телефон и позвонила в участок, чтобы кого-нибудь прислали на помощь. Нужно было проверить парковку и все выходы, а Бри не могла одновременно следить за Алисой и заниматься поисками. Менеджер проводила в комнату охраны. Там Бри продемонстрировала свой значок и объяснила, что происходит. «Бри» кажите мне записи с камер мне нужно увидеть парковку и выходы сказала Бри уставившись на экраны Алиса видишь его лиса внимательно просмотрела видео нет давайте на пять минут назад хохранник щелкнул мышкой и отмотал видео. вот он Алиса указала на последний монитор в бейсбольной кепке. на экране мужчина шел по парковке. де он был в джинсы и черное пальто бейсбольная кепка была низко надвинута на лоб воротник он поднял плечи сгорбил а голову опустил пряча лицо черт не могу его разглядеть бри наклонилась поближе ладно посмотрим номер когда он сядет в машину но мужчина вышел с парковки завернул за угол и исчез бри повернулась к охраннику можете отследить его перемещение по супермаркету «Может, где-то все-таки удастся разглядеть лицо?» «Конечно, мэм». Он склонился над клавиатурой, спустя минуту он выпрямился и указал на монитор. В магазин он вошел здесь, прошел через центральный ряд, а потом остановился в секции косметических товаров. «Поставьте на паузу». Брис ощурился на экран, показывающий, как мужчина торопливо уходит прочь. «Здесь видно нижнюю половину его лица». хорошо мам еще один щелчок мыщу можете перемотать спросила бри да видео запустилось сначала так а где были мы бри кивнула на монитор где мужчина подходил к секции с дезодорантами здесь охранник открыл второе видео на соседнем мониторе в следующем ряду бри выпрямилась глядя как мужчина на экране оглядывается внимательно изучая каждый торговый ряд хочет купить что-то конкретное Или ищет Алису? В это время Алиса на экране уже заметила мужчину и испугалась. Она отпрыгнула назад, развернулась и влетела прямиком в Бри, после чего они обе кубарем покатились на стенды. Мужчина же развернулся и убежал прочь. Почему он убежал? Из-за того, что Алиса позвала на помощь. Сейчас на Бри все еще была ее форменная рубашка и, конечно, оружие. Этот человек за ними следовал? Зачем? Зачем? и все это время его кепка была низко надвинута на лоб. Он неестественно наклонял голову, пряча лицо. Это не может быть простым совпадением, верно? Алиса могла ошибиться. После того, что случилось, она наверняка на нервах. Этот мужчина мог быть абсолютно обычным прохожим, который испугался, когда на него завопила незнакомая девушка. С другой стороны, как часто уолморт покупателя приходит без машины. «Погодите, Бри указала на второй монитор». она заметила что-то странное у мужчины на ладони это что татуировка она сощурилась на картинку увеличить можете охранник увеличил изображение и бри смогла разглядеть руку поближе края рисунка были неровными расплывчатыми натуировку на это похоже не было это это было темное пятно по форме напоминающая штат техас шрам или родимое пятно определила бри «Скопируйте мне, пожалуйста, все видео, где видно этого человека. Еще мне нужно видео, где он столкнулся с нами, и...» Она указала на экран. «И еще съемка парковки полчаса до того, как он ушел, и полчаса после». На место прибыл один из помощников шерифа. Бри поручила ему дождаться, когда будут готовы видео, а сама взяла Алису и отправилась с заброшенной тележкой. Заплатив за покупки, Бри отвезла ее в мотель «Эвергрин». К тому времени, как они туда добрались, уже совсем стемнело. Бри снова позвонила в участок. «Подожди в машине». Бри заперла дверь и отправилась к стойке регистратора, чтобы снять для Алисы номер на втором этаже. Затем она отогнала машину так, чтобы было видно окна ее комнаты. Вскоре машина Роджерса остановилась рядом. Бри подошла к окну его автомобиля и наклонилась. «Удалось хоть немного поспать?» — спросила она. «Да, мам». Бри видела, что под глазами у него залегли тени, хотя смену он сдал двенадцать часов назад. Не то чтобы Бри очень хотелось вызвать сюда именно Роджерса, но для охраны ей требовалось больше сотрудников. В ночную смену нужно часто менять людей, иначе они могут устать, отвлечься или вовсе заснуть. В Уолмарте Алису преследовал подозрительный тип — нужно оставаться на чеку. — Так точно, мэм, — отвечал Роджерс, стиснув зубы. Щуки у него покраснели. «И я хочу, чтобы ты относился к ней с уважением». Роджерс моргнул и отвел взгляд. «Простите за сегодняшнее, я перешел границы». «Он сейчас говорит искренне?» «Сложно сказать, Роджерс на нее даже не смотрел». «Хорошо». Бри оглядела пустующую парковку. Алису расположили на втором этаже, первый по счету номер. Постоянцев сейчас немного, так что менеджер согласилась никого не заселять в соседние номера». через пару часов тебя сменят на посту хорошо мам бри еще раз осмотрелась и убедившись что все безопасно отвела алису внутрь номер не сказать что был роскошным но по крайней мере чистым большую его часть занимали две двуспальные кровати из широкого окна была виднона парковку бри проверила шкаф и под кроватью а напоследок взглянула в ванную комнату там нашлось маленькое окошко в такое взрослом мужчине не протиснуться бри вернулась в комнату и выглянула из окна с парковки где короллел роджерс хорошо просматривалась и дверь номера и бетонная лестница ведущая на второй этаж никто не сможет подобраться к колесе незаметно брей сделала все что могла если выглянешь в окно то увидишь помощника шейфа бри закрыла занавески а что если он уйдет тогда его по займет другой «А что, если я посмотрю на улицу, а там никого нет?» Бри достала из бумажника свою визитку. «Вот мой номер телефона. Звони в любое время». Алиса стояла посреди комнаты с потерянным видом и отчаянно стискивала в руках пакет из Уолмарта. «Я так долго не спала в настоящей кровати. Не помню, когда я вообще в последний раз была в мотеле. Почему бы тебе не сходить в душ? Кстати, ты есть не хочешь?» алиса не ответила похоже еда ее сейчас не интересовала пиццу будешь пропускать семейный ужин бри не хотелось но алисы слишком нервничала и оставлять ее одну сейчас было нельзя бре опустилась на стул и позвонила по номеру доставки пиццы алиса тем временем ушла в ванну и вскоре в трубах зашумела вода вышла она не скоро пиццца успела приехать раньше чисто отмытая в только что купленной фланелевой пижами алиса выглядела гораздо младше своих девятнадцати вместе с спиццей бриз сказала за одну бутылку воды и колы не знала что ты будешь пить алиса молча взяла колу и кусок пиццы здесь есть мини холодильник и бриот открылла дверцу чтобы поставить у него воду поспи пожалуйста я вернусь утром в отчаянии алиса схватила ее за руку а что если он вернется «На этот случай за тобой следит помощник шерифа, Роджерс. Я ему не нравлюсь. Она обняла Бри за руку обеими руками. Он обязательно тебя защитит. Бри подумала была о том, чтобы остаться, но она была шерифом, а значит должна уметь делегировать обязанности. У нее есть собственная семья, о которой следовало позаботиться в первую очередь. Закрой за мной дверь. Все будет хорошо». Сейчас Алиса выглядела, как маленькая растерянная девочка. Раздираемая противоречиями, Бри вышла за дверь и направилась к своей машине. Все с ней будет хорошо. За ней будут следить всю ночь. Бри села за руль и отправилась домой, мучимая чувством вины. Всю дорогу она размышляла над расследованием. Действительно ли Алисе грозила опасность? Действительно ли она видела убийство? Она ведь могла и врать, и быть правильной. просто психически нестабильной, или так и или ее действительно преследует убийца. смертьть молодого мужчины, звонок Алисы, который в конечном итоге привел их к телу. Мож между собой эти два случая никак не связаны. Но Бри не нравились случайные совпадения. Она предпочитала логику. Она остановила машину у дома, ощущение такое словно с утра прошло несколько дней. На самом деле, конечно, когда Бри вошла через заднюю дверь, было всего лишь около восьми вечера. У входа ее уже ждали Кайла и Милашка. Собака немедленно начала отираться у ног, и Бри неловко почесала ее между ушами. Милашке было плевать, что Бри ее побаивается. Она жаждала внимания. «Ты опоздала», — сказала ее маленькая племянница. Под мышкой она зажала плюшевую игрушечную свинью. Бри поцеловала Кайлу в макушку. «Знаю. Прости, пожалуйста». Она стянула с себя куртку и сбросила ботинки пытаясь решить чего ей хочется больше поесть или сходить в душ дана оставила ужин в духовке сообщила кайла теперь они с милакой тесно обступили бри с двух сторон она ласково подтолкнула их вперед чтобы ей дали пройти что на ужин ри повесила сумку на крючок у две и направилась на кухню там она бросила на кухонный стол телефон помыла руки и открыла дверцу духовки и комнату тут же наполнил ромат жареной курицы и в желудке ури голодно заурчало курица мар сала последнее слово кайла произнесла медленно, словно долго тренировалась его выговаривать. Я помогала готовить. Бри схватила прихватку и вытащила горячую сковородку на стол. Милашка растянулась на полу, уронив голову на лапы, но глаза ее внимательно следили за едой. кайла усадила свою свинку на стул затем наллила в стакан воды вытащила столовые приборы и отнесла все это бри спасибо бри отрезала кусочек курицы ночью вкусно кала хихикнула забираясь на стул так чтобы сидеть напротив бри там вино есть сообщила она подперев по бардук руками алкоголь выпаривается приготовке дана тоже так сказала разочаровано протянула кайла пока бри ела свою картошку с курицей и племянница без умолку тараторила но все еще страдала от ночных кошмаров и тревожности но за последние несколько недель были и светлые моменты бри искренне ценила каждый из них к тому времени как бри закончила ужин она уже в деталях узнала как прошел день кайлы включая то во что сегодня была одета ее учительница я рада что у тебя был хороший деньбри отодвинула пустую тарелку разговор с племянница немного успокоил ее расшатанные нервы можем сегодня почитать гарри поттера кала посадила свинку себе на колени и теперь ласково гладила ее по голове конечно иди почисти зубы и ложись в постель я скоро приду кайла слезла со стула и ушла в ванную комнату вместо нее на кухню зашла дана закутавшаяся в теплый голубой халат чаю спасибо нам пока нет а время сказок на ночь ага я рада что ты вовремя добралась домой дана наполнила кружку водой и сунул ее на микроволновку ну я старалась ответила бри кажется у кайла сегодня был приятный день а как люк дана вздохнула не знаю как только вернулся домой занятие по бейсболу сразу засел за домашнюю работу почему они вообще уже начали тренировки сейчас же зима когда погода плохая они занимаются в зале объяснила бри Когда умерли ее родители ей было столько же лет сколько и Кали она отлично помнила, что она чувствовала свое смятение и потерянность чувство одиночества, которое преследовалло ее даже тогда, когда она была окружена другими людьми. Бри не хотела чтобы люк и Кала страдали от этого же чувства. она хотела поддержать их быть с ними рядом ну с люком это давалось непросто. Бри встала из-за стола. «Кайла хотя бы со мной говорит, а с люком как будто головой об стену бьешься». «Аналогично», — кивнула Дана. «Я поговорю с ним, когда почитаю Кайли». И Бри поднялась вверх по лестнице. Дверь в комнату люка была закрыта. Кайла уже лежала в постели, плюшевые игрушки выстрелились вокруг нее в ряд, ожидая, когда Бри начнет читать. «Кайла Свинку Кайла посадила себе на колени, она всегда выбирала для своей любимой игрушки самое лучшее место. Бри села на край кровати и открыла книгу. Половину истории они уже одолели. Сначала Бри беспокоилась, что Гарри Поттер покажется Кайле слишком мрачным, но девочка его просто обожала. Может, для нее было важным слушать историю о сироте, жизнь которого была такой же печальной, как и у нее самой. Как думаешь, мамочке бы понравился Гарри Поттер? Спросила Кайла. Вопрос застал Бри врасплох. Горло немедленно сдавило от тоски, на глаза навернулись непрошенные слезы. Это Эрин должна была читать своей дочери книги на ночь. Я думаю, твоя мама была бы в восторге. Мне тоже так кажется. Улыбнулась Кайла. Бри читала еще с полчаса, пока не заметила, что глаза племянницы закрылись, а дыхание выровнялось. Она погасила свет и тихо вышла из комнаты. Затем она осторожно постучалась в дверь к Люку, но ей никто не ответил. Из-под щели в двери сочился слабый свет. Сейчас только девять вечера. Он еще не спит? Рука Брини решительно замерла в считанных сантиметрах от дверной ручки. Открыть дверь? Или лучше не надо? Люку все-таки шестнадцать. для него важно личное пространство и бри уважало его желание но но все же ей хотелось его проверить бри вдруг ясно представились сполосованные шрамами запястья алисы некому было проверить как идут у нее дела после смерти отца одиночество и отчаяние толкнули ее на попытку самоубийства которого возможно она на самом деле и не хотела совершать признала что между алисой и люком мало общего но это все равно не шло у нее из головы она постучалась еще раз — Да. — раздался сонный голос Люка из-за двери, и Бри с облегчением вздохнула. Она немного приоткрыла дверь. Ее племянник лежал на спине и писал что-то в свой блокнот. На лоб ему падали взъерошенные темные волосы. Бри вошла в комнату, развернула стул и села лицом к Люку. — Как прошел твой день? — Нормально. Люк всегда был сухощавым, но Бри показалось, что скулы у него выдаются сильнее обычного. Он похудел... при кивнул на блокнот над чем работаешь завтра важный тест по алгебре бри могла бы по пальцам одной руки пересчитать все что она запомнила из школьной программы по алгебре было сегодня что нибудь интересное не особо люк постучал по обложке блокнота слушай мне правда нужно поскорее с этим разобраться и лет спать завтра у тебянул тренировку по бейсболу уага — Если ты устал, я могу завтра с утра сама покормить лошадей, — предложила Бри. Люк покачал головой. — Мне нравится их кормить. — Ладно. Расстроенная Бри встала на ноги и придвинула стул обратно к столу. — Не буду тогда тебя отвлекать. Не беспокойся сегодня о лошадях, я их сама проверю. — Спасибо. И Люк снова с головой погрузился в математику. Спустившись вниз, Бри заварила себе чаю и села напротив Даны. Люк в последнее время очень рано ложится спать. Это нормально? Он встает на рассвете, чтобы покормить лошадей, потом целый день занимается в школе, потом идет на свою бейсбольную тренировку. А когда он возвращается домой, то чистит стволы и садится за домашнюю работу. Дана встала и за стола я подошла к кладовке. Неудивительно, что он устает. Назад она вернулась с картонной коробкой в руках. Дана встала. Когда она подняла крышку, Бри поняла, что коробка полна шоколадных круассанов. «Вообще они на завтрак, но, думаю, тебе не повредит съесть один прямо сейчас». «Определенно». Бри взяла со стола салфетку и нацелилась на круассан. «Люку нравится занимать себя делом. Ага. И избегать собственных проблем. Знаешь, кто еще так делает?» «Они с Даной работали в паре множество лет». никто не знал бре лучше чем она признаю вину согласилась бри ну и как мне заставить его поговорить со мной понятия не имею у меня ничего не вышло может ему просто нужно поговорить с другим мужчиной ббри откусила от курасана позвоню завтра адаму у меня новое дело так что придется работать допоздна адам брат бри жил недалеко от ее дома однако он был творческой личностью и частенько слишком сильно уходил в свои картины не обращая внимания ни на что еще. Дана вытерла руки салфеткой. если его и аддам не разговорит, может заойдет обратиться к психотерапевту иногда проще открыться человеку которого ты не знаешь может честно говоря Бри в этом сомневалась. П психхоттерапия ри в свое время совсем не помогла, а дана верно подметила, что они с люком во многом схожи. Родители у Бри совершенно фатально не справлялись со своими обязанностями. У сестры Бри было серьезное расстройство привязанности. У самой Бри никогда не было серьезных отношений с мужчинами. Может, со всеми Таггертами что-то не так. Глубоко в душе она надеялась, что ее племянники не пойдут по той же дороге. Ведущие к насилию и неизбежной трагедии.